Чем кончилась Троянская война? Это глава только для тех, кто хорошо помнит миф о Троянской войне. От похищения Елены до падения Трои. Греки этот миф знали отлично, потому что один из его эпизодов излагался в национальной поэме греческого народа, в Илиаде, легендарного Гомера. А сейчас вы узнаете, как один из греков с самым серьезным видом чтобы было забавнее, доказывал, что на самом деле все должно было быть иначе. Елена не была похищена, и трое не была взята. Этого грека звали Дион Златоуст. Он жил уже во времена Римской империи. Он был странствующим философом и оратором, разъезжал по греческим городам и произносил речи на самые разнообразные темы. Он был умный человек и, как мы увидим, не нелишенный чувства юмора. Эту свою речь он произнес перед жителями Трои. Да, Трои. На месте легендарной столицы царя прямо через несколько веков был построен греческий городок. Он был маленький и захудалый, но гордо носил свое славное имя. Итак слово предоставляется философу Диону по прозвищу Златоуст. «Друзья мои, троянцы!» Человека легко обманывать, трудно учить, а еще труднее переучивать. Гомер своим рассказом о Троянской войне обманывал человечество почти тысячу лет. Я докажу это с совершенной убедительностью. И все-таки я предчувствую, что вы не захотите мне поверить. Жаль, когда мне не хотят верить аргасцы, это понятно. Я отнимаю у их предков славу победы над Троей. Но когда мне не хотят верить троянцы, это обидно. Им же должно быть приятно, что я восстанавливаю честь их предков-победителей. Что делать? Люди падки до славы, даже когда она дурная. Люди не хотят быть, но любят слыть страдальцами. Может быть, мне скажут, что такой великий поэт, как Гумер, не мог быть обманщиком, напротив, Гомер был слепым, нищим певцом. Он бродил по Греции, пел свои песни на пирах перед греческими князьями и питался их подаянием. И, конечно, все, о чем он пел, он перетолковывал так, чтобы это было приятнее его слушателям. Да и то ведь, заметьте, он описывает лишь один эпизод войны «От гнева Ахилла до смерти Гектора». Описать такие бредни, как похищение Елены или разорение Трои, На это даже у него не хватило духу. Это сделали обманутые им более поздние поэты. Как же все было на самом деле? Давайте посмотрим на историю Троянской войны. Что в ней правдоподобно, а что нет? Нам говорят, что у спартанской царевны Елены Прекрасной было много женихов. Она выбрала из них Менелая и стала его женой. Но прошло несколько лет. В Спарту приехал троянский царевич Парис – обольстил ее, похитил и увез в Трою. Менелай и остальные бывшие женихи Елены двинулись походом на Трою, и так началась война. Правдоподобно ли это? Нет. Неужели чужеземец, приезжий, мог так легко увлечь за собой греческую царицу? Неужели муж, отец, братья так плохо следили за Еленой, что позволили ее похитить? Неужели троянцы, увидев у своих стен греческое войско, не захотели выдать Елену, а предпочли долгую и погибельную войну? Допустим, их склонил на это Парис. Но ведь потом Парис погиб, а троянцы все-таки не выдали Елену. Она стала женой его брата Диефоба. Нет, скорее всего, все было иначе. Действительно, у Елены было много женихов. И одним из этих женихов был Парис. Что было за душой у греческих вождей, сватавшихся к Елене? Клочок земли да громкое звание царя. А Парис был царевичем Трои, а Троя владела почти всей Азией, а в Азии были несметные богатства. Что же удивительного, что родители Елены предпочли всем грекам-женихам троянца Париса. Елену выдали за Париса, и он увез ее в Трою, как законную жену. Греки, конечно, были недовольны. Во-первых, было обидно. Во-вторых, уплывала из рук богатое приданная. В-третьих, было опасно, что могучая Троя начинает вмешиваться в греческие дела. Оскорбленные женихи, конечно, каждый был оскорблен за себя. За обиду одного лишь Менелая, они бы и пальцем не шевельнули. Двинулись походом на Трою и потребовали выдачи Елены. Троянцы отказались, потому что они знали, правда, на их стороне, и боги будут за них. Тогда началась война. Теперь подумаем, велико ли было греческое войско под Трой? Конечно, нет. Много ли народу увезешь на кораблях за три девять земель? Это был, так сказать, небольшой десантный отряд, достаточный, чтобы грабить окрестные берега, но недостаточный, чтобы взять город. И действительно... 9 лет стоят греки под Трое, но ни о каких победах и подвигах мы ничего не слышим. Вот разве что Ахилл убивает троянского мальчика-царевича Троила, когда тот выходит к ручью за водой. Хорош подвиг, могучий герой убивает мальчишку. И разве не видно из этого рассказа, как слабы в действительности были греки? Даже мальчик, царский сын, безбоязненно выходит поводу за городские ворота. Но вот приходит десятый год войны. Начинается действие Илиады Гомера. С чего оно начинается? Лучший греческий герой Ахилл ссорится с главным греческим вождем Агамемноном. Агамемнон созывает войско на сходку, и оказывается, что войско так и рвется бросить осаду и пуститься в обратный путь. Что ж, это вполне правдоподобно. Ссоры начальников и ропот солдат Самое естественное дело на десятом году неудачной войны. Затем троянцы наступают, теснят греков, отбрасывают их к самому лагерю, потом к самым кораблям. Что ж, и это правдоподобно. Даже Гомер не смог здесь извратить действительного хода событий. Правда, он старается отвлечь внимание читателя описанием поединков менилая с Парисом, Аякса с Гектором, поединков – доблестно закончившихся в ничью. Но ведь это известный прием. Когда на войне дела плохи и армия отступает, то в донесениях всегда кратенько, мимоходом пишут об отступлениях, а зато очень пространно о каком-нибудь подвиге такого-то и такого-то удалого солдата. Теперь самое главное. Слушайте внимательно, друзья мои троянцы. Я буду перечислять только факты, а вы сами судите, какое их толкование убедительней. В первый день троянского натиска Ахилл не участвует в бою. Он еще сердит на Агамемнона. Но вот во второй день навстречу троянцам выходит могучий греческий герой в доспехах Ахилла. Он храбро сражается, убивает нескольких троянских воинов, а потом сходится с Гектором и гибнет. Знак победы Гектор снимает и уносит его доспехи. Кто был этот воин в доспехах Ахилла? Каждому понятно, это был сам Ахилл, это он выступил на помощь своим, и это он погиб от руки Гектора. Но грекам обидно было это признать. И вот Гомер изобретает самую фантастическую из своих выдумок. Он говорит, в доспехах был не Ахилл, а его друг Патрокл. Гектор убил потрокла, а Ахилл на следующий день вышел на бой и отомстил за друга, убив Гектора. Но кто же поверит, чтобы Ахилл послал своего лучшего друга на верную смерть? Кто поверит, что Патрокл пал в бою, когда курганы всех героев Троянской войны до сих пор стоят недалеко от Трои, а кургана потрокла среди них нет? Наконец, кто поверит, что сам Гефест ковал для Ахилла новые доспехи, что сама Афина помогала Ахиллу убить Гектора, а вокруг бились друг с другом остальные боги, кто за греков, кто за троянцев. Все это детские сказки. И так Ахилл погиб, сраженный Гектором. После этого дела греков пошли совсем плохо. Между тем к троянцам подходили все новые и новые подкрепления, то Мемнон с эфиопами, то пенфиселея с амазонками. А союзники, известное дело, помогают только тем, кто побеждает. Если бы троянцы терпели поражение, все бы их давно покинули. Наконец, греки попросили мира. договорились что в искуплении несправедливой войны они поставят на берегу деревянную статую коня в дар Афине Палладе. Так и сделали. А потом греки отплыли по домам. Что же касается истории о том, будто в деревянном коне сидели лучшие греческие герои, и будто отплывшие греки вернулись под покровом ночи, проникли в Трою, овладели ею и разорили ее, все это настолько неправдоподобно, что даже не нуждается в опровержении. Греки выдумали это, чтобы не так стыдно было возвращаться на родину. А как, по-вашему, когда царь Ксеркс, разбитый греками, возвращался к себе в Персию. О чем он объявил своим подданным? Он объявил, что ходил походом на заморское племя греков, разбил их войско при фермопилах, убил их царя Леонида, разорил их столичный город Афины, и все это была святая правда, наложил на них дань и возвращается с победою. Вот и все. Персы были очень довольны. Наконец, посмотрим, как вели себя греки и троянцы после войны. Греки отплывают от трои наспех, в бурную пору года. Не все вместе, а порознь. Так бывает после поражений и раздоров. А что ждало их на родине? Агамемнон был убит, Диамет изгнан, у Одиссея женихи разграбили все имущество. Так встречают не победителей, а побежденных. Недаром Менелай на обратном пути — Столько мешкал в Египте, а Одиссей — по всем концам света. Они просто боялись показаться дома после бесславного поражения. А троянцы? Проходит совсем немного времени после мнимого падения Трои, и мы видим, что троянец Эней с друзьями завоевывает Италию, троянец Гелен — Эпир, троянец Антенор — Венецию. Право же, они совсем не похожи на побежденных, а скорее на победителей. И это не выдумка. Во всех этих местах до сих пор стоят города, основанные по преданию троянскими героями, и среди этих городов, основанный потомками Энея, Великий Рим. Вы не верите мне, друзья мои троянцы? Рассказ Гомера кажется вам красивее и интереснее? Что ж, я этого ожидал. Выдумка всегда красивее правды. Но подумайте о том, как ужасна война, как неистовы зверства победителей. Представьте себе, как Неопталем убивает старца Приама и малютку Астианакта, как отрывают от алтаря Кассандру, как царевну Поликсену приносят в жертву на могиле Ахилла. И вы сами согласитесь — что куда лучше тот исход войны, который описал я, куда лучше, что греки так и не взяли Трою.